Глава сорок Обмен любезностями. Кристофер Нуар. Стоило мне всего на несколько минут отвлечься на Даймонда, как рядом с Миленой появился Лайонель, чтоб его. Изворотливый ушастый лорденыш изрядно действовал мне на нервы. Почему-то именно его я воспринимал главным соперником за сердце избранницы. Не знаю, что послужило тому причиной, Длинные блондинистые волосы, острые эльфичи уши, безупречная внешность или пытливый цепкий ум. Но этот кандидат выводил меня из себя одним фактом своего существования. Чего я уже только не делал, чтобы, если не запугать, то хотя бы отбить желание Ариса волочиться за Миленой. Но настырный эльф все равно не сдавался. Вот и сейчас он стоял рядом с моей леди и зубоскалил ей. Р -р -р. Черный конь покойной хозяйки как будто почувствовал мое нетерпение, поэтому послушно бежал рядом, обмениваясь с Луной приветственным ржанием. Но мне было не до нежных чувств Даймонда. Проскакав поблизости, я закрыл подопечного Милены в загоне и поспешил к своей паре. Приобняв Милену за плечи, я обратил недовольный взор на гадского эльфа. — Лайнель, какой неприятный сюрприз снова видеть вас! — «Быстро вы управились со своими хм, семейными делами», — с угрозой произнес я. Да, было как-то неожиданно уснуть в своей кровати в поместье, а проснуться на корабле посреди Восточного залива. Пришлось потратить немало денег и магии, чтобы поскорее вернуться сюда. Правда, я не назвал бы это семейными делами. Скорее, забавными брачными играми драконов, Как и тот случай, когда меня обманом заманили в подвал Рауфхола и заперли там почти на сутки, — огрызнулся лорденыш. — Крис, ты серьезно сделал это? — удивленно спросила Милена, оглядываясь на меня. — Лорд Лайнель просто очень невнимателен, вот и заблудился там, где не следует. А затем в чьих постелях он засыпает и просыпается, я и вовсе не слежу. Мура отозвался я, жалея, что не поддался подначкам своего дракона и просто не сломал эльфу нос, чтобы сделать его менее смазливым. Между прочим, у меня на то, чтобы его усыпить, дотащить до порта и оплатить поездку в один конец на русалочьи острова, тоже ушло немало сил и денег. «Кристофер, у меня нет слов», произнесла Милена, глядя на меня с таким укором, что я вспомнил детские годы и то, как матушка меня бронила за проделки. «Зато у меня есть парочка фраз, которые я обязательно поведаю мистеру Нуару наедине. Вам не стоит расстраиваться, мисс Рауф. Мне даже лесно, что из всех кандидатов на ваше руку и сердце бывший хранитель наиболее опасается именно меня», с раздражающей ухмылочкой произнес Арис. «Вы слишком высокого о себе мнения, мистер Лайнель, сказал я, и в улыбке обнажил удлинившиеся от злости клыки. «Возможно, но важнее не то, что я сам о себе думаю, а то, что у вас не получается обо мне забыть», — продолжал нарываться эльф. «Идея сломать ему нос и выбить парочку зубов начала мне нравиться все больше». «Арис, я даже не знаю, что вам на это сказать. Мне жаль, что вам доставили столько неприятностей». Расстроенно произнесла моя леди. «Ну что вы, Милена, не стоит огорчаться из-за такой чепухи. В какой-то мере это было даже забавно. Смею ли я надеяться, что вы примете мое приглашение на вечернюю прогулку? Мы могли бы выбраться в Эленпорт. Я видел, как к пристани пришвартовались корабли с флагами Мальты. Их торговцы всегда привозят что-нибудь интересное» а еще устраивают на площади красочные ярмарки и представления, чтобы привлечь покупателей», – спросил у любимой этот смертник. «Я раньше не видела ничего подобного», – задумчиво произнесла девушка, размышляя над предложением эльфа. «Милена, давай сходим туда вместе», – предложил я, «надеясь, что девушка примет мое приглашение». «А это хорошая идея, мы можем пойти туда втроем», – «У вас с Арисом будет время, чтобы пообщаться в непринужденной обстановке и забыть о разногласиях. Как вам такой вариант?» — неожиданно произнесла моя избранная. «Не думаю, что это хорошая идея», — поглядев на меня с некоторой опаской, сказал эльф. «Мне тоже не хотелось, чтобы эльф маячил поблизости, но я прекрасно понимал, что если откажусь, то Милена пойдет на свидание с Лейнелем, поэтому решил согласиться». «Ну почему же?» «Я с радостью прогуляюсь вместе с вами», — с хищной улыбкой произнес я, придумывая навскидку около десятка способов нечаянно потерять белобрысого лорденыша в толпе. «Вот и чудесно», — просияла моя избранница. «Тогда после обеда и отправимся». «И, Арис Кристофер, я надеюсь, что во время прогулки мы обойдемся без ваших забавных мужских игр», — добавила девушка, обращаясь к каждому из нас. «Это вряд ли», – злорадно подумал я. Судя по хитрющей мордуленции эльфа, тот размышлял примерно так же, но вслух мы оба произнесли совсем иное. «Разумеется, леди Рауф», – неискренне улыбнулся Лайнель. «Как пожелаете, моя леди», – вежливо отозвался я. После этого обмена любезностями мы договорились о времени и месте встречи, а потом я проводил Милену к себе.